Глава седьмая Минуло две недели, и Скарлетт обвенчалась с Чарльзом, а еще через два месяца стала вдовой. Судьба быстро освободила ее от уз, которыми она так поспешно и бездумно связала себя. Но прежние беззаботные дни девичества навсегда остались позади. По пятам за браком пришло вдовство, а за ним к ее смятению и ужасу, оповестила о своем приближении и материнстве. Впоследствии, вспоминая те апрельские дни 1861 года, Скарлетт обнаружила, что не может восстановить в памяти никаких подробностей. События переплетались, сталкивались, смещались во времени, как в тяжелом сне. Они казались нереальными, лишенными смысла. В памяти были провалы, и она знала, что так это и останется навсегда, до самой ее смерти. Особенно смутно припоминались дни, протекшие между ее объяснением с Чарли и свадьбой. Две недели. В мирное время венчание не могло бы последовать за обручением так непостижимо быстро. Потребовался бы пристойный промежуток длиною в год, или по меньшей мере в шесть месяцев. Но юг был уже охвачен пожаром войны, одни события так стремительно сменялись другими, словно их сметал ревя ураган, и медленное, размеренное течение времени осталось лишь в воспоминании о былых днях. Эллин, ломая руки, умоляла Скарлетт не спешить со свадьбой, дать себе время подумать, но Скарлетт, упрямая, насупленная, оставалась глуха к ее мольбам. Она хочет выйти замуж. И как можно быстрее, через две недели. Узнав, что свадьба Эшли уже передвинута с осени на 1 мая, с тем, чтобы он мог присоединиться к эскадрону, как только начнутся военные действия, Скарлетт объявила, что ее венчание состоится днем раньше. Эллен возражала, но Чарльз, горя нетерпением отправиться в Южную Каролину и присоединиться к региону Уэйда Хэмптона, с необычным для него красноречием заклинал ее не откладывать свадьбы. И Джералд стал на сторону жениха и невесты. Его уже охватила лихорадка войны, и, радуясь тому, что Скарлетт делает такую хорошую партию, он не видел причины чинить препоны юным сердцам в такие дни. Эллин, расстроенная, сбитая с толку, в конце концов сложила оружие, подобно десяткам других матерей по всему югу. Их прежний неспешный праздный мир был перевернут вверх тормашками, и все уговоры, мольбы, молитвы были бессильно перед грозными силами, все сметавшими на своем пути. Весь юг был охвачен возбуждением, пьян войной. Все считали, что первый же бой положит конец войне. И молодые люди спешили завербоваться, пока война еще не кончилась, и обвенчаться со своими милыми, после чего можно будет скакать в Виргинию, бить янки. Свадьбы играли в графстве дюжинами, и ни у кого уже не оставалось времени погоревать перед разлукой. Все были слишком возбуждены и погружены в хлопоты, чтобы проливать слезы или предаваться тягостным раздумьям. Дамы шили мундиры, вязали носки, скатывали бинты, а мужчины проходили строевую подготовку и упражнялись в стрельбе. Поезда с солдатами ежедневно шли через Джонсборо на север в сторону Атланты и Виргинии. Одни отряды отборных войск милиции выглядели пестро и весело в голубом, малиновом и зеленом. Другая небольшая часть отрядов была в домотканной одежде и енотовых шапках. Третьи были вообще без формы, в суконных сертуках и тонких полотняных рубашках. И все были недообучены, недовооружены. И все возбужденно, весело кричали и шумели, словно направляясь на пикник. Вид этих вояк повергал в панику юношей графства. Они смертельно боялись, что война кончится прежде, чем они попадут в Виргинию, и подготовка к отправке эскадрона велась усиленным темпом. И среди всей этой суматохи своим чередом шла подготовка к свадьбе с Карлет. И не успела она опомниться, как ее уже обредили в венчальное платье и в фату Эллин и отец повел дочь под руку по широкой лестнице вниз, в парадные комнаты Тары, где было полным-полно гостей. Впоследствии ей припоминалось, неотчетливо, словно полузабытый сон, великое множество горящих свечей в канделябрах и на бра, нежное, чуть встревоженное лицо Эллин, Ее губы, беззвучно шепчущие молитву, прося счастья для дочери, раскрасневшееся от бренди лицо Джералда, гордого тем, что его дочь подцепила жениха с деньгами и из хорошей семьи, да к тому же еще старинного рода, и лицо Эшли, стоявшего возле лестницы под руку с Мелани. Увидев выражение его лица, Она подумала, «Все это, верно, сон. Этого не может быть. Это страшный сон. Сейчас я проснусь, и сон кончится. Нет, нельзя думать об этом. Не то я закричу на весь полный людей дом. Я не должна думать об этом сейчас. Я обо всем подумаю потом, когда найду в себе силы это выдержать, когда не буду видеть его глаз» как во сне она прошла мимо расступившихся, улыбающихся гостей, как во сне взглянула в раскрасневшееся лицо Чарльза, услышала его запинающийся голос и свои слова, звучавшие так ясно, так холодно, спокойно. А потом были поздравления и поцелуи, и тосты, и танцы, и все как во сне. Даже прикосновение губ Эшли к ее щеке, даже нежный шепот Мелани, теперь бы по-настоящему породнились, стали сестрами, все, казалось, было нереально. Даже всеобщий переполох, вызванный обмороком тетушки Чарльза мисс Питтерпет Гамильтон, толстой, чувствительной старой дамы, все было похоже на страшный сон. Но когда отзвучали тосты и отгремела бальная музыка, Когда начала заниматься заря, и все гости из Атланты улеглись спать, кто здесь в доме, на кроватях, на кушетках, на циновках, брошенных на пол, кто в домике управляющего, а все соседи отправились домой отдохнуть перед предстоящей на следующий день свадьбой в двенадцати дубах, тогда сон внезапно оборвался, разлетелся на мелкие осколки, как хрупкое стекло, не устояв перед вторжением реальности, принявший облик зардевшегося от смущения Чарльза, появившегося в ночной рубашке из гардеробной и старательно избегавшего ее испуганного взгляда, устремленного на него поверх натянутой до подпородка простыни. Конечно, она знала, что супружеские пары спят в одной постели, но эта сторона брака никогда не занимала ее мыслей. Это казалось само собой разумеющимся, если речь шла о ее матери и отце, но к ней самой словно бы не имело отношения. И только теперь, впервые после злополучного барбекю, до ее сознания дошло, на что она себя обрекла. Позволить этому чужому юноше за которого она, в сущности, совсем не хотела выходить замуж, лечь к ней в постель, в то время как душу ее раздирали мучительные сожаления о слишком поспешно принятом решении, и дикая тоска по навеки потерянному для нее Эшли, нет, это было уже выше ее сил. Когда он нерешительно приблизился к постели, Она хрипло-торопливо прошептала, «Я закричу, если вы сделаете еще шаг! Я закричу! Закричу на весь дом! Убирайтесь отсюда! Не смейте прикасаться ко мне!» И Чарльз Гамильтон провел свою первую брачную ночь в большом кресле в углу спальни, не чувствуя себя, впрочем, чрезмерно несчастным, ибо понимал, или ему казалось, что он понимает скромность и целомудрие своей невесты. Он готов был бы ждать, пока ее боязнь не пройдет, если бы, если бы не... И, стараясь поудобнее устроиться в кресле, он тяжело вздыхал, ведь скоро ему предстояло идти воевать. Если ее собственная свадьба была подобна страшному сну, то свадьба Эшли стала для нее еще более тяжким испытанием. Она стояла в своем яблочно-зеленом, сшитом специально для второго дня свадьбы платье, в гостиной двенадцати дубов, среди жаркого сияния сотен свечей, в точно такой же толпе гостей, как накануне, и видела расцветавшее от счастья простенькое личико Мелани Гамильтон, отныне Мелани Уилкс, видела, как оно, преображаясь, становится красивым и она думала о том, что теперь Эшли ушел от нее навсегда. Ее, Эшли. Нет, уже не ее. Да и был ли он когда-нибудь ее? Все спуталось у нее в мозгу. Так она устала, так истерзана. Он ведь сказал, что любит ее. Но что-то их разлучило. Что же? Если бы она могла припомнить... Она вышла замуж за Чарльза и заставила всех сплетниц округи прикусить языки, но какое это имело теперь значение? Когда-то это казалось ей очень важным, а сейчас утратило всякую цену в ее глазах. Единственное, что было важно, это Эшли, а он теперь потерян для нее. И она замужем за человеком, которого не только не любит, хуже того, презирает».